Я несколько изумился, прочитав эти заботливые строки, потому что до сих пор в алкоголических грехах уличем не был. И ответил моей корреспондентке коротко, но ещё "Дорогая товарищ Некрасова, я не пью, я ем". После чего получил от нее еще одно письмо, полное извинений.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 Примите экстренные меры, чтобы быть в форме, как я выражаюсь. Из сала никому не приносило пользы, а только вред. И вы, человек огрубевший, должны это знать. Честно говоря, смотреть на вас неприятно. Может, я пишу то, что не каждый напишет, но вы ведь молодой мужчина. Вас показывает песни 78 в кинопанорамах и везде и с таким животом дали шли советы, каких держать: диету по желанию делать, зарядку, устраивать еженедельные разгрузочные дни, ходить в парную, начать бегать, доведя дистанции до 10 километров и так далее. Кончалось письмо следующими словами: Надеюсь увидеть вас в следующем году стройным и еще более привлекательным мужичком. Главное, не сердитесь, я хотела только добра.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 о котором пойдет речь в кинопанораме. Смотрю фильмы, о которых надо рассказать, знакомлюсь с новыми для меня архивными материалами, но не выстраиваю заранее своего выступления, не пишу его предварительно на бумаге, не записываю и тезисов. Каждый раз, когда меня усаживают перед объективом телекамеры, я и сам не знаю, куда меня понесет. Мне самому интересно, что я скажу.